Павел Павлович Чурилин в свое время занимал должности и повыше, чем районный инспектор рыбнадзора. В годы войны работал уполномоченным по заготовкам, фигура заметная. На бюро райкома кулаком постукивал. Выдвинули после заместителем председателя райсполкома, бросали на укрепление в отстающие колхозы. И это было не так уж давно но все почему-то забыли его руководящее прошлое. А охотнее всего его забыл сам Пал Павлович. Казалось, он вечно сидел за низким столиком в тесной комнатушке рыбоохраны, рядом потасканная форменная фуражка речника, несколько назад подаренная знакомым механиком с буксира, стопка казенных бумаг и под локтем тощая захватанная книжица «Правила рыболовства», куда записана вся премудрость, которой руководствуется Пал Павлович. Книжка эта выучена от слова до слова, и лежит она под рукой для того, чтобы принуждеть кнуть кому в нос. Видишь, черным по белому пропечатано. И восторжествовать не шумно. то, -то брат. Сам Пал Павлович невысокий, высохший, с желтым канцелярским сморщенным личиком, только лысина, крепкая, гладкая, обширная. Вызывает уважительную мысль. Ей-ей, в этой башке не одни правила рыболовства спрятаны. Своих участковых инспекторов, или как их величал, боевую пятерку, Пал Павлович называл ласково милок да дружок», но также ласково умело нажать, на печке не отлеживались. А Трофиме Русанове он отзывался с похвалой. «Мертвая хватка, нам такие волкодавы нужны!» И держал его в черном теле. Участок выделил самый большой, разбросанный, по особо щекотливым случаям толкал его ноги в руки мелок. Трофиму нужно было заявиться к Палпалчу, а раз заявиться, значит отчитаться, а раз отчитаться, выложить на стол акт на рыбаков. Полпалч прикрыл бумагу крепенькой рукой в золотистой шорстке. От глаз к остаткам волос потянулись улыбчивые морщинки. Явился герой. Что, милок, попал в переплетик? А ведь, гляди, даже с виду изменился. Как думаешь, Розалия Амфилохеевна, изменился он? В тесной конторе, кроме Пал Палчи постоянно находился еще один человек. Женщина с унылым лицом, сильно косящий на один глаз, щитовод и кассир, дело производитель и даже уборщица по совместительству. Она была туга на ухо, потому упорно-молчалива, но это не мешало пал Павловичу поминутно обращаться к ней за подтверждением. А так ли я сказал? Причем имя ее, Розалия Амфилохиевна, он выговаривал с особым вкусом. Розалия Амфилохиевна не подняла от своего стола лица, не взглянула на Трофима, Ответила невнятно. Бу-бу. Ты глянь, попросил Трофим. Дело-то копеечное. Пал Палыч опытным взглядом окинул мятую бумажку, отложил. Ну и славненько. Что славненько? То, что наскочили, передадим куда следует. Штрафанут для порядка. Верно, Розалия Амфилохиевна? А Трофим почему-то ждал, что Пал Палыч откинет бумагу. «Крохоборничаешь, дружок мой милый!» Случалось и такое. Но тот не оттолкнул, и у Трофима появилось чувство острой неловкости. «А так ли делаем?» «Грех-то невелик, простить бы можно», — произнес он хмуро. Пал Палыч кольнул взглядом Трофима. «Раз невелик, зачем его до меня нес? Взял бы да и простился. А Трофимы сам не знал, зачем принес. Скорее всего, по привычке. Написана бумага, нужно донести. А коль принес мне в зубах, я покрывать не намерен. Вдруг, скажем, Розалия Амфилохиевна решит на принципах настоять, черкнет на нас заявленица, так, мол, и так, попустительствуют. Кому первому ударят по шапке? Мне, не тебе. Розалия Амфилохиевна не расслышала. Думала, Пал Павлович обратился к ней с вопросом, ответила «Бу-бу». И Трофима рассердила ерошничество. «Ты и покрупней грехи покрывал. Припомни-ка, в прошлом году акт тебе принес на целую компанию, сети в нерестовые ямы кидали».